Он подошел к телефону, набрал номер полицейского управления и доложил. «Сержант Селларс, я нахожусь по телефону...» Он настранился, чтобы разглядеть номер. «Хайтауэр, 7-741-03. В частной квартире. Но кто ее арендует, пока не знаю. Со мной Хейлс Даунер и Дональд Лэм. По-моему, намереваются распатронить остатки по делу о бронемашине. Если я вам понадоблюсь, ищите здесь». Сержант грохнул трубкой и подошёл к диванчику под окном, где сидел я, и склонился, угрожающе глядя сверху вниз. Всё это мне очень не нравится из-за Берты, сообщил он. Бертаславна жадная, но честная, из полиции играет по-честному, а ты просто двуличный мелкий жулик и всегда таким был. Играешь на обе стороны против центра. Покуда вы ходил чистеньким, богоухая как роза, на сей раз всё будет иначе. Я взглянул мимо него на Хейлзэл. Дозвонились? Да. Едет? Да. Он хороший? Самый лучший. Ему долго сюда добираться? Будет прямо сейчас. Через сколько? Через 10 минут. Он тут поблизости, по соседству. Сделайте для меня вот что, попросил я. Не произносите ни единого слова, пока не прибудет ваш адвокат. Не отвечайте ни на какие вопросы. Не говорите даже да или нет. Это ей не поможет, Лэм вмешался Северс. Ты не знаешь того, что известно мне. Ну и что же вам известно, по любопытству у я. Он вытащил из кармана записную книжку и провозгласил. Хейзел Клюн или Хейзел Даунер состояла в открытом и аморальном сожительстве со Стэнли Даунером. Стэнли имеет судимость. Судимость? вскричал Хейзел. Не разыгрывайте такое удивление, отрезал Северс. Мошенничество на доверии и пособничество. Отбывал срок в двух федеральных тюрьмах, а в настоящее время выпущен на поруки. И мы можем забрать его в любой момент, когда пожелаем. И я пока не могу доказать, что Стэнли сообщник Герберта Баксле. Но они одновременно сидели в Левенворте, так что отлично знакомы друг с другом. Стало быть, Стэнли с Гербертом Баксле спелись и разработали план, каким образом вынуть из броневика сотню кусков Заполучив деньги, разделили их на две части и зазвонил телефон. Сержант на секунду насупился, потом сказал: "Я отвечу, избавлю вас от хлопот. Это может быть мне". Он подошёл к телефону, снял трубку, осторожно буркнул: "Алло?" Несколько успокоился и продолжал: "Ого, говорите. Давайте". Чей-то голос почти минуту издавал в трубке звуки. Сэр сперва недоверчиво хмурился. Затем дотянулся правой рукой до сигары и вытащил ее изо рта, словно это помогало ему лучше слышать. Затем переспросил. — Вы уверены? — Повторите-ка еще раз. Пристроил сигару на телефонном аппарате, выудил из кармана записную книжку и стал делать заметки. — Еще разок, — попросил он. — Мне нужны имена. Наконец он изрек. — Окей, у меня тут Лэм и Даунер. Я их привезу. Обождите, пока я приеду, не информируйте прессу. Я хочу сам этим заняться. Северsp положил трубку, потом быстрым движением руки выхватил пистолет, наставил его на меня и скомандовал: "Встать". В глазах его было нечто, чего я до сих пор никогда не видел. Я поднялся. Кругом. Я повернулся кругом. К стене. Я подошёл к стене. Стоять лицом к стене в 3 футах. Ноги раздвинь. Нагнись. Ладонями упрись в стену. Я выполнял распоряжения. Встаньте к синему вон туда, бросил сержант Хэлсдаунер. Не собираюсь делать ничего подобного, отказалась она. Ладно, рявкнул Сэверс. Вы женщина, я не могу применять к вам насилие, но предупреждаю, дело серьёзное. И если кто-то из вас сделает неверное движение, распрощается с жизнью. Он двинулся к дивану. Я старался разглядеть, что происходит, но подняв руки, видел только какую-то мельтешню. Заметил, как стёрнулась юбка, обнажилась нога. Взбрыкнул высокий каблук, услышал металлический щелчок, женский крик, а потом голос Хэллс Даунер. — Ах вы, скотина! Вы посмели надеть на меня наручники? — Совершенная истина, черт побери, я посмел надеть на вас наручники, — подтвердил Северс. — Попробуйте только еще раз пнуть каблуком, и я оглушу вас по башке дубинкой. Может, я и не могу вас обыскивать, но уверен, будь я прокляш, что обломаю вам зубы. Он подошел ко мне, сунул ногу между моими расставленными ногами. Рука его пробежалась по мне, ловко и быстро обыскивая. Руки держины в стенелом, предупредил сержант: "Не дёргайся, иначе больно будет". Вдонь не шарили, ощупывая каждый дюйм моей одежды. "Ладно", признал он, "чистый. Теперь стой туда и вытащи всё из карманов. Выкладывай вон на тот стол". Я сделал, что было сказано. "Всё", наставил сержант, "деньги, ключи, всё. Я вывалил всё на стол. Выверни карманы". Я последовал указанию. Раздался стук в дверь. Северс оскочил назад, прижался к стене, направил на дверь пистолет и произнес. «Ходите!» Дверь открылась. Вошедший в квартиру с любезной улыбкой мужчины лет сорока шарахнулся к вешалке, разглядев нацеленный на него пистолет Фрэнка Северса. Меня, стоявшего с вывернутыми наружу карманами, и Хейлс Даунер, сидевший на диване со скованными за спиной наручниками руками. «Что за дьявольщина?» воскликнул он. «Полиция», — провозгласил Фрэнк Северс. «Кто вы такой?» «Мэдисон Эшби», — представился он. «Адвокат». «Ее адвокат?» — уточнил Северс. «Да». «Адвокат ей, безусловно, понадобится», — заметил сержант и через секунду добавил. «И весьма». «Мэдди», — взмолилась Хейлсом, — «прошу вас, заставьте этого кретина снять с меня эти штуки, и потом выясните, в чем дело». Сержант легонько взмахнул пистолетом. «Сядьте», — сказал он Эшби, затем кивнул мне. «Садись, Сл Только руки держи на виду. Сам Сэрс остался стоять, не отпуская пистолета. Могу я узнать, что происходит по интерселл-схебе? Сэрс проигнорировал вопрос, повернувшись ко мне. Ты, значит, катался в Сан-Франциско, малыш, проговорил он и забрал чемодан. Это что, преступление? спросил я. Убийство преступление. О чём это вы толкуете? В данный момент продолжал он Я веду речь о мужчине по имени Стэнли Даунер, убитом в отеле «Калтоне» в Сан-Франциско. Посреди номера на полу стоял твой чемодан, открытый, а одежда и барахло, которые в нем были напихены, валялись, разбросанные по всей комнате и располосованные ко всем чертям в клочья. Северс прочел в моих глазах ошеломленное изумление. — Давай, — разрешил он, — продолжай представление. Ты хитрый маленький поганец и чертовски хороший артист. «Здорово ты это все провернул, ты...» Он умолк, так как вопль Хейлзл, резкий истерический, кинжалом распорол тишину. Северс повернулся к ней. «Так-так», — пробурчал он, — «и это хороший спектакль. И момент вы для него выбрали самый удачный, как раз, чтобы выиграть время и смекнуть, что предпринять. Как раз, чтобы избавить Дональда от необходимости отвечать на вопрос и предоставить ему минуту на размышления. А теперь вот что, сестричка...» У меня и про тебя имеются новости. И ты тоже была вчера вечером в Сан-Франциско. И звонила малютке по имени Ивлин Эллис в тот же самый отель Колтония. Она зарегистрировалась в Колтонии под именем Беверли Кэттл. Проживала в номере 751. Ты уведомил ее, будто тебе ни черта нету дела до Стэнли Даунера, и пускай она себе его оставляет, а ты требуешь то, что он у тебя забрал, и ежели не получишь, возникнет куча проблем». Ты сказал ей пару ласковых слов, и она Хейзел собралась было перебить его и что-то вставить. Помолчите, приказал ей Мэдисон Нешби. Север собрался, окинув его мраченным взглядом. Я вполне могу вышвырнуть вас отсюда ко всем чертям, пригрозил он. Можете, подтвердила Нешби. И на случай, если решитесь на это, я намерен порекомендовать своей клиентке, как ей надо вести себя. Ничего не говорите, Хейзел, абсолютно ни слова. Не подсказывайте ему даже, который теперь час. Ничего не признавайте, ничего не отрицайте, просто не произносите ни слова, за исключением уведомления, что не скажете ничего, пока не получите возможность посоветоваться со своим адвокатом наедине. А теперь, заключил он, поворачиваясь с лёгким поклоном к Френку Северсу. Я удаляюсь, ибо вы, кажется, недовольны моим присутствием. Чёрт возьми, огкнул Северс. Через чур уж ты шустрый, приятель. Спешишь выкатиться отсюда, добраться до телефона и отдать кому-нибудь какие-то указания? Ну сидишь здесь, как миленький. У вас есть ордер на задержание, по любопытству, лежби. Сэврс рванулся, оттолкнул его в сторону, кинулся к двери за единым щиколду. Но у меня есть кое-что получше, сообщил он. Это нарушение моих законных прав, предупредил лежби. Я вас скоро выпущу, посолил Сэврс. А в данный момент задерживаю как главного свидетеля. Главного свидетеля чего? Того факта, что Хелсдаун рызавижала, когда я попытался получить ответ от Дональда Лэма. Она рызавила не из-за этого, возразил Лэжби. К вашему сведению, Стенли Даунер и её муж всякая женщина имеет право взвизгнуть, впервые услышав, что её муж погиб насильственной смертью, а она осталась вдовой. Ну ещё бы, муж, кмыкнул Сэверс. Чтобы вы знали, это крошка Хезел Клюн. Присвоила себе фамилию Даунер после того, как связалась со Стенли. И вдобавок, чтобы вы знали, Хейлз Даунер, или Хейлс Даунер, как она себя величает, влипнув по уши в дело по ограблению бронированного автомобиля. Завела шашни с мошенником по имени Герберт Баксле. Я печалилась, когда Стенли сminus со 50 кусками из этого самого броневика. По-моему, она их считала общим достоянием. Хейлз Даунер быстро набрала в грудь воздуха и опять попыталась заговорить. Помолчите, приказал Мэдисон Нешби. Вы скажете кому-либо слово только после того, как я с вами переговорю, а я и пальцем не пошевелю по вашему делу, если вы осложните его до невозможности. По какому такому делу, сухо вымолвил Кью Тони О'Сэверс. По делу против вас, так как вы заперли её в квартире, предъявили ложное обвинение в убийстве, нанесли личное оскорбление, применили насилие и так далее. Не знаю, чего вы ещё натворите. Сэрр задумал, поглядел на него и признался. "Знаете, вы начинаете мне не нравиться". "Как пожелаете, сколько угодно", разрешил Эшби. "Я защищаю свою клиентку". Сержант обратился ко мне. "Каким образом чёрт побери твой чемодан попал к Стенли Даунеру?" Эшби, прихватив мой взгляд, качнул головой. "Откуда мне знать?" спросил я. Сэрр с минуту жевал сигару, потом сунул пистолетку в бору, пошёл к телефону. Набрал номер и попросил. — Дайте мне поговорить с Бертой Кул. Минутку обождал и продолжил. — Привет, Берта! — Фрэнк Северс. — Ваш партнер предал вас и предал меня. Я слышал, как в аппарате хрипит голос Берты. — Вы бы лучше сюда приехали, — предложил Северс. — Я хочу побеседовать с вами. Из телефона вырвался вопль Берта, и можно было расслышать вопрос. — Куда это? Северс продиктовал адрес. А теперь слушайте, продолжал он. Ваш парнишечка Дональд без конца забегает вперёд. Не знаю, сколько вреда он уже натворил. Ездил в Сан-Франциско. Я не думаю, будто он там убил одного типа, но полиция в Сан-Франциско думает. Больше того, он там прихватил кое-какую добычу. За это я кого хочешь разделаю. Так что лучше бы вы сюда приехали. Сержант положил трубку, сел и задумчиво уставился на меня, словно пытаясь прочесть мои мысли. Я бесстрастно смотрел на него. «Не забавно ли, — принесла философ Стэдс Северс, — если тот тип, Стэнли Даунер, умыкнул с собой пятьдесят кусков из бронированного автомобиля? Не смешно ли до коликов, если он где-нибудь упаковал их в чемодан, оставил своей здешней красотке очаровательную квартирку в утешении и слинял в Сан-Франциско?»